тяжела жизнь министрельская. Гордая, вольная, свободная и красивая. Ну, ещё до кучи холодная и голодная. Это Анри знал лучше многих. Выглядит-то оно со стороны чудесно. Гуляешь где хочешь, песенки поёшь. А на самом деле на то, что тебе подают, прокормить можно кошку, если та ещё мышами докармливаться будет. А вот человеку хоть самому мышей ешь. Летом. А есть ещё весна и осень, когда дождливо, холодно и грязно. Зима, когда просто холодно и не погуляешь. Да и лето иногда подводит. То жара, то неурожай. Вот и пуст сарай у крестьянина. А у менестреля, естественно, кошелёк. Не до веселья, когда жрать нечего. Так-то вот. и загибается большинство вольных певцов от бескормицы. Или оседает где попало, нанимаясь хотя бы и полымыть, лишь бы покормили. Какое там искусство, когда в животе ветер свищет на три голоса. А есть и другая сторона. Дамы, то есть бабы. Им-то житьё министрелля кажется ужасно романтичным. Красивым, ярким, возвышенным и вдохновенным. а их мужьям вовсе даже нет. Так что всегда есть возможность склопотать либо вилами взад от обиженной любовницы, либо оглоблей по хребту от её супруга. Вот Анри и такая милая дама, между прочим, баронесса. А вот барон – сволочь. Гад-гад-гад. Это кем же надо быть, чтобы жену караулить, а потом вломиться в самый неподходящий момент? Хорошо ещё, что не разбитый жизнью и мужьями Анри заранее просчитывал пути отступления. Схватил предусмотрительно сложенную одежду и дал дёру. И шёл сейчас через горы, надеясь попасть в Тарадор, потому что ревнивый муж объявил на беднягу настоящую охоту и даже награду за его голову – десять золотых. Так что в деревне Анри заходить и не хотелось. здадут мгновенно. Для крестьянина-то это целое состояние, чуть не две коровы. Вот ведь гад. Ни сам ни ам, ни другим не дам. Бессовестная личность. Узнав о похищении принцессы, барон Картан задумался. Одно дело разбойничать на горных перевалах, другое – легализоваться. Да ещё как – в роли короля. Ради такого куша барон готов был сам любого ящера зубами загрызть. Чуть-чуть расхолаживало то, что дракон сам оказался не промах, и кто шёл его искать, тот назад не выходил. Ну, скажем честно, Кое-кому барон лично помог остаться в горах. А что? Место отличное. Лежи себе и спи спокойно, дорогой товарищ. Опять же, деньги нужны. Но, может быть, можно найти способ? Взять с собой людей, а ещё магов? Дорого, конечно, накладно. Но деньгами его обеспечат спасители принцессы. А в случае успеха «О, да! Его величество Дариуш-Картан!» И барон, всласть помечтав о короне на своей подлысоватой голове, принялся искать мага. «А кто ищет, тот всегда найдет!» Сам волшебник на дракона идти отказался. Стар он, слаб и вообще. Клиентура не поймет. А вот оружием обеспечил. По виду обычные стрелы. Но барон лично проверил одну и остался доволен. Дом, в который попала эта стрела, сгорел за двадцать секунд в пепел и пыль. Так что расплатился картан с магом честь по чести, а то себе дороже выйдет. И направился обратно домой, собирать отряд и воевать дракона. Власть и деньги манили, заставляя забыть об осторожности. Граф Деланьи был женат уже лет двадцать, и принцесса ему была нужна как дырка в голове. От власти и денег, и побольше-побольше, он не отказался бы, но зачем лезть высоко? Сорваться можно очень легко и быстро. Ну, дракон, ну, похитил он принцессу. И что? Может, у ящера оригинальная диета или стремление к прекрасному? Графу и даром не сдался бы тот летучий гад, но гнусная чешуйчатая ящерица принялась выслеживать его людей, нападала на честных контрабандистов, скидывала их в пропасть и улетала. Если сопротивлялись, убивала, если нет, просто поливала огнем товар. А каков убыток! Этой чешуйчатой пакости и в голову не могло прийти, что она пожгла уже чуть ли не треть годового бюджета королевства. В горах стало опасно. Это графа не устраивало. С драконом требовалось разобраться, и чем быстрее, тем лучше. Так что он сходил к магу, который недавно обосновался в городе неподалеку, получил там отличные стрелы, опробовал их на живом быке и остался доволен. Бык не уцелел. Дракону тоже будет невесело. А будет знать, тварь такая, как мешать чужому бизнесу. Посоветоваться между собой барон и граф забыли. Да и не стали бы. Конкуренция – штука жесткая. Просто принялись набирать людей. Не рисковать же своими, доверенными и проверенными. Лучше уж разово нанять безработных вояк для похода в горы. А деньги? А дракон? Может, там платить и вовсе не придётся, никому будет». Плюсом трактира «Драконий хвост» было очень удобное месторасположение. Так что... «Мне нужна комната и ужин!» «Немедленно размести меня и мою свиту!» «Я долго ждать буду, пока мной займутся!» За какой-то месяц трактирщик заработал столько, что мог бы давать займы даже дракону. Охотники шли косяками, как лосось на нерест. Ну и случалось всякое. Вот и сегодня. Не то беда, что к трактиру его высочество принц Абель пожаловал, а то беда, что с целой свитой. Человек 30 не меньше, и все гвардейцы. Вот и возблагодаришь Бога, что всех девушек из трактира услал куда подальше. А то было бы сейчас... Ох! А в придачу к принцу ещё и барон картан нагрянул. А трактирщику-то доподлинно известно было, что бароны промыслом на горных дорогах не брезгует, Благо, пещер в горах много, оттащи тела куда, да завали, к весне концов не найдут. А доподлинно трактирщик это знал, потому как сам скупал у барона кое-что полезное в хозяйстве. Работа такая. Принц со свитой расположились на лужайке, раскинули шатры и выглядели вполне довольными жизнью. Слуги только и знали, что вино подносить. Ой, как не понравился трактирщику взгляд барона, брошенный на принца Абеля. Умный, едкий, цепкий. По правде говоря, не дракон был проклятием этих гор, вовсе не дракон, а разбойники. Из-за них и перевалы были небезопасны, и караваны терялись, и выводить их было, что тех тараканов из дома. Хоть ты кипятком шпарь все углы, хоть травами окуривай, а все одно вновь набегут мерзкие твари. Тут уж дракону впору бояться, чтобы ночью чешую с хвоста не общипали. От Отчего это барон-то пожаловал? Долго размышлять трактирщику не пришлось, потому как барон поманил его к себе и начал издалека. «Говорят, принцессу дракону тащил, Вот тут трактирщик холодным потом и покрылся, но соображение не потерял. «Как будет угодно, вашей милости?» «А еще говорят, что сюда ящер частенько прилетает». «К речке, ваша милость». «А не к трактиру?» «Да что вы, ваша милость!» Взмолился трактирщик со всей убедительностью человека, желающего жить. «Что ему тут делать?» «У нас и стреломёт есть, как засадим под крыло!» Барон какое-то время ещё терзал бедолагу, но потом трактирщик потребовался принцу, и добычу пришлось отпустить. А ведь разбойников в горах много. Объединить их так поди, и дракон не устоит. А потом что? Женится их главарь на принцессе, и всё. Кто может быть хуже бандюги? Да только тот же бандюга... который до власти дорвался. Но трактирщик – человек маленький, подневольный, так что пришлось рассказывать, что знал. И с принцем барон быстро познакомился. Выпили вместе, спели и уговорились, что барон отряд принца еще и своими людьми усилит. Дракон же – большой, летучий и огнедышащий. Так что справиться с ним будет сложно. а вот если всем миром навалиться. Принц-то согласился, а вот о чем думал барон, сие принцу было неведомо.